Часть третья. Приключенческий роман. Не чаша страданий, а чашки хватает порой для лечения, чтоб вовсе исчезли замашки любые искать приключения. Игорь Губерман. Блин. Борис Звягинцев, оставив водителя в машине, поднялся на третий этаж здания, где находился центр управления обороны. Коротков сидел на продавленном диване в растёгнутом до пупка кителе и ругался по-арабски в портативную рацию. Увидев Бориса, он что-то гаргнул напоследок и замолчал, уставившись на командира. "Кого ты там воспитываешь?" спросил Борис. Он не Ахти как владел арабским, но отчётливую ругань от восторженных похвал отличить мог. "Они там молиться вздумали, прямо на улице взывают к Аллаху, оружие побросали". Перемирие, перемирием, но отвязных головорезов хватает и с той, и с другой стороны. Локальные стычки продолжаются, саданут по ним из-за угла, и улетят они к своему Аллаху. Тьфу. Даня сплюнул с досадой и утёр лоб рукавом. Несмотря на конец октября, жара стояла отменная. "Ну и что ты предпринял?" поинтересовался Борис. "Напугал их командира, сказал, что далажо руководству, и его переведут в ассинизаторы". Он понял, что я не шучу. У них такие случаи и бывали. Надо выводить отсюда эту братюю, сказал Борис. Оставить пару заслонов, а остальных на переформирование. Надо связаться с египетским командованием, пускай лишних забирают. А мы в Каир. Наша миссия здесь окончена. Вызывай сюда их старшего, проинструктируем напоследок и поедем. Машина внизу. Побить что-нибудь есть? Даня достал из-за дивана бутылку Coca-Cola. Такое когда-нибудь пробовал? Пробовал. Как лимонад только хуже. Борис осушил бутылку и выкинул её в открытое окно. Что дальше? спросил Картков. Пришёл участковый милиционер, заключили перемирие, ответил Борис. Эта война мне напоминает дворовую драку стенка на стенку, но масштабы несоизмеримы. Так-то оно так, согласился Даня. Да только вот мертвецов с избытком. Суэц, конечно, евреи оставят в покое, но останется Синай, и будет эта проблема торчать у Египта как шило в заднице. Так что продолжение следует. Поэтому нам здесь ещё долго куковать. Ладно, поехали. До темноты надо успеть. Дзягинцев встал и направился к выходу. Переговорив по радио, за ним последовал коротков. Джип крутился по городу, направляясь в сторону трассы на Каир. На улицах показались люди, открылись кафе и магазины, уличные торговцы раскладывали свой немудрёный товар, протяжно голосил «Моэдзин», призывая к намазу. Жизнь постепенно перетягала в мирное русло, лишь где-то в районе порта раздавались редкие выстрелы. «Сзади к нам прицепился микроавтобус, и он мне сильно не нравится», сообщил Коротков. В отличие от Звягинцева, он был оперативником и профессионально вычленял взглядом из пейзажа необычные и потенциально опасные элементы. "Сюда израильтяне не добрались, кто может нас преследовать?" отмахнулся Борис. "Конь в пальто", буркнул Даня и обратился к водителю. "Ты и хорошо знаешь город?" "Я здесь родился", ответил сержант египтянин. "Вон там родительский дом", лицо у него погуснело. Отпустим парня на побывку, предложил Таня. Сами доедем, я поведу. Хорошо, согласился Борис. Скажи ему, чтобы завтра к 12:00 прибыл к своим командирам, а машину пусть заберёт возле представительства, там с ней ничего не случится. Коротов сообщил радостную весть водителю. Спасибо, товарищ капитан, на корявом русском проговорил сержант и улыбнулся. Посмотрим, как поведёт себя микроавтобус, подумал Даня. Микроавтобус свернул вслед за ними. Похоже на слежку или даже что-нибудь повеселее. Кто это? Местная полиция из Рязани? Водителя высадили возле нужного подъезда и коротков сел за руль. Они выехали со двора и возобновили маршрут. Микроавтобус не отставал. Внезапно на проезжую часть вышли два верблюда и не торопясь зашагали вдоль улицы, перекрыв движение для транспорта. Коротков посигналил, никакого эффекта. Животные продолжали следовать своим курсам, не обращая внимания на сигналы. «И что с ними делать?» Даня с досадой ударил ладонью по рулю. «Ничего не делать», — улыбнулся Борис. «Видишь кафе? Перекусим, а то у меня желудок бухтит от голода, и площадка там есть для парковки». «Солидарен». Коротков съехал на асфальтированный пятачок перед кафе. Микроавтобус остановился в пяти метрах сзади. «Солидарен». Перед входом в заведение Даня обернулся. Отчётливая слежка в сталеи стоят, никто не выходит. Поливать на них разберёмся. Борис толкнул входную дверь. Они заняли столик возле открытого окна, подошёл официант и затараторил на арабском. Здесь меню приносят в устном виде, пояснил Даня. Чего изволишь? На твое усмотрение пить будем, не будем. В Каире оттянемся. Как вы сошли пятеро крепких парней в египетской форме и разместились за столиком возле двери. К ним подскочил официант. Один из парней что-то коротко бросил, официант кивнул, и вскоре на столе появились чашки с дымящимся кофе. Видимо, хотят нас сцапать. Понадобились мы кому-то, заключил Даня, бросив косой взгляд на непонятную компанию. Возможно. На лице Звягинцева не дрогнул ни один мускул. Надеюсь, что поесть дадут. Даня вновь покосился в сторону незнакомцев. Два офицера, три сержанта, а форма не пригнанна, как будто подменка для наряда на кухню. Это не военные, или военные, переодетые из Израиляне. Что будем делать? Кушать будем, отрезал Борис. Вон уже несут. На столе задымился кебаб, появились тарелки с салатами и кувшин с ананасовым соком. Когда мужчины закончили с едой, Даня закурил. Борис немного подумав сказал: Надо их спровоцировать на активные действия. Может быть, это всего лишь наша фантазия, Туфта. Вон там вход на кухню, а рядом туалет. Иди якобы в туалет и заверни на кухню. Там наверняка есть служебный выход на улицу. Если бросится за тобой, я заблокирую. Перегони машину под это окно и не выключай двигатель. Если следом потащится микроавтобус, не реагируй. Вся команда здесь, а в машине разбежь что водитель. Посмотрим, что они предпримут. Сейчас нас двое, а останусь я один, благоприятный будет момент для захвата. Стрельбу они здесь не затеют, глупо, а в рукопашку я с ними поиграюсь. Это не профи просто амбалы, двигаются не так. Давай. Когда коротков скрылся из виду, один из парней встал из-за стола и с улыбкой направился к Звягинцеву. Следом последовали остальные. Борис вместе со столом сдвинулся назад, высвобождая ноги. «Дилетанты». Он улыбнулся им, резко толкнул ногами стол и избил тем самым переднего подошедшего на пол. Двое подскочили с боков, остальные замешкались. Левому Борис врезал ребром ладони в кадык и, увернувшись от удара правого, втопил свой кулак ему в промежность. Парень ойкнул и свалился, схватившись руками за причинное место. Борис смачно сплюнул и выпрыгнул в окно. приземлившись, он выхватил пистолет и всадил пополия в передние колёса микроавтобуса. "Погнали!" скомандовал он, запрыгнув в джип. Даня вырулил на проезжую часть и с максимальной скоростью понёсся по улице. Неожиданно из-под бортня выскочил грузовичок и сбоку воткнулся в джип. Машина перевернулась. Двигатель ревел, крутились колёса. Коротков выбрался наружу. Звягинцев попытался последовать за ним, но дверь заклинило. Беги, Даня, сообщи нашим. Коротков побежал по тротуару, но внезапно раздался выстрел, и он, взмахнув руками, повалился на асфальт ничком, раскинув руки. Пуля угодила ему прямо в сердце. К джипу подбежали несколько человек. Борис перестал дёргать дверь, поняв, что ему не уйти и что сопротивление бесполезно. Всё, сдаюсь, произнёс он. Его выволокли из машины и заковали в наручники. говорили на иврите. Евреи какого чёрта им от меня надо? Борис посмотрел на лежавшего неподалёку Короткова. На спине у него расплывалось кровавое пятно. Ладно, разберёмся попозже как-нибудь. Жалко Даню. Ему нахлобучили на голову мешок и затолкали в машину, предварительно надовав по рёбрам и нахлобучив на голову мешок. Не дёргайся, сказал кто-то на корявом русском. Да пошёл ты, прозвучало в ответ. По прикидкам Звягинцева, они ехали минут 10. Машину остановилась, капитана вывели наружу, потом повели по ступенькам вверх. Скрипнула дверь. Вперёд налево по ступенькам вниз, снова вперёд. Бориса освободили от наручников, толкнули в спину. Раздался ляск засова и наступила тишина. Борис содрал с головы мешок и обнаружил себя в бетонном блоке без окон. На полу валялся матрас. Мебели не наблюдалось. В углу обнаружилась дыра в полу для отправления естественных надобностей и прочих отходов. Борис сел на матрас и задумался, пытаясь осмыслить создавшееся положение. «Подвал? Не тюрьма, нет волчка в двери. Из Суэца явно не выезжали, вероятно, район под контролем Израиля. Интересно, меня персонально винтили или я просто попался под руку? Это мы скоро узнаем. Кто меня пригрел? Моссад? Скорее всего». Время около полудня, до завтра не тронут, будут мариновать, чтобы подавить волю. Это мы знаем, проходили. Ширать дадут, интересно. Сейчас брюхо сыто, но к вечеру оголодает. Надо поспать, пока дают. Борис у Лёксина матрас, подложил руку под голову и вскоре заснул. Разбудил его ляск дверного засова, в образовавшуюся щель сунули лепёшку, кусок брынзы и флягу с водой. Есть особо не хотелось, но Звягинцев смел всё до крошки. Мало ли, надо как верблюд наедаться впрок, так его учили. Утром зашли двое охранников в израильской форме и мужчина в штатском. Надели наручники и провели по коридору, их толкнули в одну из дверей. Он очутился в весьма просторном помещении с металлическим столом и несколькими плетёными стульями. Шуршал вмонтированный в стену вентилятор. За столом сидел мужчина европейской внешности, светлые волосы, стальные глаза и породистый длинный нос. Типичный дядя Джон, явно англосакс. Усмехнулся про себя Борис. М16 или ЦРУ становится всё веселее и веселее. Возле двери остался один охранник с автоматом и мужчина в штатском, умостившийся на стуле чуть в стороне. Пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Джон Смит. «Вы говорите по-английски?» – обратился к Борису англосакс. «Разумеется, по-английски». «Я базарю только по-русски», – ответил Борис с лучезарной улыбкой и сел на стул напротив Джона Смита. Джон Смит быстро переговорил со штатским, Звягинцев уловил лишь слово «транслайт». «Ага, сейчас переводчика приведут». И он не ошибся. Через короткое время в комнату вошел парень его возраста в форме израильского лейтенанта Борисова. Павел Стрельцов собственной персоной. Двое на троих и Паша без наручников, прикинул Звягинцев. Это даёт шанс. Борис ничуть не сомневался, что Павел встанет на его сторону, если он что-либо затеет. Джон Смит начал допрос, Стрельцов бойко переводил. Выдержка из протокола допроса капитана советской армии Звягинцева Бориса. Смит По документам вы являетесь капитаном советской армии. Борис Звегинцев. Так? Звегинцев. Именно так. Смит. Мы в курсе, что в Каире есть ваше военное представительство. Какие функции вы выполняете? Звегинцев. Хозяйственные. Занимаюсь снабжением. Ну, там еда, шмотки, бензин. Смит. Исходя из ваших действий в кафе, вы мало похожите на хозяйственника. Вы вероятно знаток рукопашного боя, и как мне доложили, действовали весьма профессионально. Что вы на это скажете? Звегинцев. Вас не обманешь. Я обучаю египетских солдат рукопашному бою. Ну так что с того? Зачем я вам понадобился? Я никакими военными тайнами не владею. Смит. Нам не нужны военные тайны, по крайней мере, от вас. У нас к вам иной интерес. Мы хотим предложить вам очень выгодное сотрудничество. Вы публично, в прессе и на телевидении разоблачите тоталитарные порядки в СССР. Из уст советского офицера это будет информационная бомба. За это вы получите американское гражданство, 500 тысяч долларов единовременно и хорошую высокооплачиваемую работу. Профессионалы вашего уровня нам очень нужны. Звягинцев. Так я вам и поверил. Вы из ЦРУ... Смит: Именно, я не скрываю этого. Так как вам наше предложение? Звягинцев: А где гарантии, что вы меня не обманите? Смит: Гарантий сколько угодно. Вам предоставит досье на ваших предшественников, которые согласились на наши условия, и даже познакомит с ними. Звягинцев: Почему вы так уверены, что я соглашусь с вами сотрудничать? И если я откажусь, вы убьёте меня, как убили моего товарища? Смит. Я искренне соболезную. Наши коллеги из Масада несколько перестарались. уж больно вы их разозлили. А что насчёт вас, Борис? Куда вы денетесь? Через нашу агентуру ваше начальство уже уведомлено, что вы добровольно сдались в плен. Именно добровольно. И опровергнуть это некому. Талия, в ряде газет будет опубликовано интервью с вами нужного содержания. Где вы с удовольствием польёте грязью Советский Союз и порадуетесь, как вам сказочно повезло? И кто будет разбираться? Вы это говорили или не вы? Как у вас говорят, слово не воробей, пусть даже оно печатное. И если вы вернётесь к своим, вас надолго посадят в тюрьму или вообще расстреляют как предателя. Уже лучше числиться предателем не в тюремной камере, а в свободном демократичном обществе, где вы будете считаться вовсе не предателем. А борцом за права человека и будете жить в комфорте и работать по специальности. Что скажете? Звягинцев. Я должен подумать. Смит. Хорошо, даю вам на раздумья 5 минут. Время пошло. Англичанин демонстративно взглянул на дорогие наручные часы. А ведь он не брифует, подумал Борис. Они действительно могут всё это провернуть. «Загонят меня за уральские бугры в особую зону. Это у нас запросто». Руки сцепили впереди, это хорошо. Надо отсюда валить. Интересно, как поведет себя Паша? Да правильно он себя поведет. Он взглянул на своего друга. Тот медленно провел растопыренной пятерней по волосам сигнал «Внимание». «Ап!» Борис с силой, воткнув оба сцепленных кулака в лоб англичанину, Толчок двумя руками. Смит вместе со стулом воткнулся в стенку и затих. Павел обхватил охранника, чтобы тот не сумел воспользоваться автоматом, и они завозились в углу. Борис извернулся ужом, врезал мужчине в штатском ногой в грудь и, метнувшись к нему, добавил руками по черепу. «Два ноль в нашу пользу». Упокоить охранника, сцепившегося в объятиях с Павлом, не составило большой проблемы. «Ключи от наручников», — ревнул Борис. Павел кивнул, быстро обыскал охранника, нашёл ключи и освободил руки Бориса. "Веди", скомандовал Свегинцев. Павел толкнул дверь, но она оказалась заперта. Он на секунду застыл, а потом начал барабанить, крича что-то на иврите. Открывшую дверь второй охранник, тот же получил в переносицу от Бориса и разолёгся на пороге. "Затаскиваем". Охранника затащили в комнату. "Возьми у него пистолет", сказал Борис. У Павла пистолет изъяли при входе. «А ты переодевайся!» Павел кивнул в сторону одного из охранников. «По размеру подходит. И это надень. Будешь выглядеть добряком-интеллигентом». Он протянул Борису футляр с очками, найденной при обыске. Борис, не задавая лишних вопросов, быстро переоделся в израильскую форму и нацепил очки. «Пошли!» Они заперли дверь на щеколду, поднялись по лестнице, прошли по коридору в холл и беспрепятственно миновали охрану на выходе. Павла сопримители при входе в здание поэтому сейчас выпустили без лишних вопросов. А кто с ним идёт? Да мало ли кто. Какой-нибудь израильский сержант. Про свой личный пистолет стрельцов не спросил, а ему и не напомнили. По установленному регламенту он сам должен был обратиться с нужным требованием. Пойдя на улицу, Борис быстро осмотрелся и понял, что они находятся на окраине города. В двухэтажном здании, которое они покинули, было организовано что-то вроде камендатуры. В огороженном металлическим забором дворе стояло несколько машин, в том числе «Форд». В «Форде» сидел водитель. «Поехали», — предложил Борис, кивнув в сторону «Форда». «Можно принудить водителя отвезти нас, куда скажем», — ответил Павел. «Но уж нет», — возразил Борис. «Попадется какой-нибудь патриот, начнет орать. Убивать не будем, я его тихонько». Он подошел к машине и... изобразив на лице приветливую улыбку, жестом показал, мол, открой дверь, а когда тот отворил её, тот же получил удар в висок. "Давай его на заднее сиденье, пока никто не видит", сказал Борис. Разместив педаль газ сзади, Павел сел за руль, и машина рванула с места в карьер, благо ворота были открыты. "И куда теперь?" задал резонный вопрос Борис. "К переправе", ответил Павел. Мы с тобой теперь оба предатели своих родин, куда ни сунься, везде примут. Пойдём на Синайский полуостров. По берегам канала рассредоточены войска всех видов и принадлежностей, а на Синае пусто, люди живут мирной жизнью. Местность я хорошо знаю, учил. Документы у меня в порядке, а ты просто мальчик-око как рыба и пучь глаза как срущий кот. А вось, прорвёмся. Там переждём, пока всё устаканится. Война, похоже, закончилась. Посидим, подумаем, что делать дальше. А как ты оказался в роли переводчика? поинтересовался Борис, глядя на проплывающие мимо городские пейзажи. Я командир разведвзвода, а переводчиком к англосаксам меня временно командировали вместо штатного. Его местные избили до полусмерти. У египтян к англичанам специфическое отношение в силу исторических извивов. Да их хлебнуть. Борис передал Паше бутылку кока-колы наедино в боковом отделении дверце. Я, честно говоря, думал, что в одиночку буду прорываться, думал, ты не станешь вмешиваться. Но чтобы ещё избежать со мной, у тебя что-то произошло? Элис Убили, коротко бросил Павел. Мне теперь всё по барабану. Борис не стал задавать лишних вопросов. Хорошо зная Павла, он понял, что тот и имел в виду. Да До переправа добрались минут за 15. Пригнись и перекройся, посоветовал Павел. Там сзади есть плащ-палатка. Несмотря на пропуск, приклеенный к переднему стеклу, их всё-таки тормознул патруль. Подошёл молодой лейтенант и потребовал предъявить документы. Позади него мелькала фигура бойца Сузи. Осторожно выглядывая из-под плаща, Борис начал просчитывать варианты: вырубить этих патрульных, а пока разберутся, мы успеем мост проскочить. Внимательно просмотрев удостоверение, патрульный вернул его Павлу, а тот задал вопрос. Почему остановили? Не видите пропуск? Стрельцов гремел как громовержец с готовой покаратней разумных. Особые инструкции, невозмутимо пояснил лейтенант. Какой груз везете? Какой ещё груз? У меня что, грузовик? возмутился Стрельцов. Ответ, похоже, устроил патрульного, и он задал следующий вопрос. Куда направляетесь и какова цель вашей поездки? Направляюсь на китайскую ферму для выполнения особого поручения командования. Летенант задумался, а Павел поддал жару. Послушай, летенант, не создавай себе проблем. Пропуск есть, документов в порядке. Хочешь проявить инициативу, выслушаться. Тебе это может выйти боком. У нас каждая минута на счету. Вон в той будке телефоны есть. Пойдём, позвоним Шарону. он тебя прилоскает за необоснованную задержку особого представителя. Летенант не имел ни малейшего желания влезать в мутную историю с непредсказуемыми последствиями. Да и в чём можно подозревать этого офицера? Он отдал честь и коротко бросил: "Проезжайте". Пронесло, сказал Павел, вытирая пот со лба. И меня тоже. Шутка, сказал, приняв сидячее положение Борис. Оба на некоторое время замолчали. Англосаксов что ли возили на этой телеге, предположил Звегинцев, когда они миновали мост. Что бы этот лейтенант лепетал, если бы вместо тебя сидел англичанин. Думаю, иностранец здесь застрял бы надолго, но без серьёзного сопровождения он вряд ли бы куда-то дёрнулся. Проехав километров 5 по наъезженной дороге, Павел остановил машину. Там уже шухер подняли, скоро организуют погоню и объявят в розыск. Надо уходить пешком. Чтобы пустыню прочесать, нужно как минимум полк поднять. А кто им предоставит полк? Им не полка, а финдюлей надают. Но ну, сбежал один другого отловят, чтобы оправдаться. Да я понял, что меня не персонально брали. Им нужен был советский офицер, и по дороге попался я. Борис обернулся и посмотрел на заднее сиденье. Водила скоро очнётся. Давай сделаем небольшой марш-бросок, чтобы из глаз далой. Он приложился к бутылке Кока-Колы. Без воды и ни туды, и ни сюды. Они выпрыгнули из машины и побежали вглубь Синайской пустыни, а в спину им светило полуденное солнце.